Глава 5. Субидей сидел с зажатой вздувшимися реками под Козельском, а Батухан пытался взять Серенск. Здесь не было такой опасности подтопления, хотя крепость тоже окружена водой и оврагами. Но ей с Козельским расположением не сравнится. Осада обещала быть недолгой, а добычей большой. Пленные, о которых удалось заставить говорить, подтверждали, что в городе собрано много зерна. Обычно его по зимнему пути отправляли на север, но в этом году купцов не было, потому зерно осталось в амбарах. Что ж, есть хорошая. Зерно было нужно как воздух, которым дышат, как вода, которую пьют. Ставка Батухана устроена подальше от города. Достаточно, что там возятся его кишек тены. Окружив небольшую крепость, сначала привычно предложили сдаться и привычно получили отказ. Не для того урусы запирались, чтобы открыть ворота врагам. Началась подготовка к штурму. Батухан распорядился не применять стрел с горящей паклей, чтобы даже случайно не поджечь город. «Меня не интересуют жители. Вы можете перебить их всех, даже лучше, если перебьете. Но не спалите зерно, там много зерна». Сотник-то услышав такой приказ, подумал, что каражане сами могут поджечь зерно. У русов самое трепетное отношение к хлебу, но когда дело доходит вот до такого, то и хлеб могут спалить. Но даже думать такое было опасно, не то что произносить вслух. К сирене секи метнулись быстро, чтобы не дать возможности уйти в лес, как это сделали жители другого города Стародуба, и зажечь город. Небось оставшись внутри сами, ничего не подожгут. Разведка донесла, что крепость невелика, это не козель секи. Здесь не было ни такой крутизны самого холма, ни таких стен ни таких рвов. С Севера-запада с и востока большие овраги, но овраги без воды, овраг не река, через него можно переправиться. Стены таковы, что можно обойтись без осадных машин, потому тумены можно бросить в бой сразу при подходе. Так и сделали. Не видя больше переговоров с осажденными, тысячи ордынцев бросились на стены, они тащили лестницы, бросали арканы, стараясь зацепиться за малейшие выступы в стене. Лезли, лезли и лезли. Было очень страшно видеть эту черную массу, затопившую сначала все видимое пространство перед городом, потом предградье, а потом и подходы к стене. А теперь эта масса поглощала собой стены Серенска. Зря жители города радовались, что оказались в стороне от пути страшного войска. Зря надеялись, что пронесет беду мимо. Не принесло. Вот она. Норовит захватить, поглотить, погубить. Когда стало ясно, что татарам нужно прежде всего зерно, которого очень много скопилось в амбарах и ларях, потому что копцы с севера в этот год зимой не приходили, Нашлись те, кто предложил отдать татарам это зерно, чтобы оставили в покое. Но город возмутился. Отдать? Ни за что. Лучше сгореть самим вместе с этим зерном, только чтобы вражины не смогли воспользоваться. Батухан не смотрел на штурм крепости. Такая мелочь недостойна его внимания. Он изучал окрестности, когда вдруг услышал многоголосый рев. Мелькнула мысль. «Взяли город» но что-то заставило оглянуться. Маленькая крепость горела, причем так, словно ее подожгли сразу во многих местах. «Где жители? Сумели уйти?» «Нет, хан, они внутри. Я запретил поджигать город, там сгорит зерно». «Они сами подожгли себя». «Что?» «Сами подожгли и сгорели?» «Такое просто не могло быть». «Люди сожгли себя сами, чтобы зерно не досталось его воинам?» Мбату опустился на сиденье, пытаясь держать дрожавшие руки. «Если в ближайший день два субедей не сумеют взять козель-секи, то в войске начнется голод, вернее, пойдешь лошадей, а монгол без лошади – не монгол. Люди съедят коней, а вот кто понесет их дальше? Русские лошади не годились монголам». Жители Сиринска действительно, не желая сдаваться и понимая, что гибель неизбежно подожгли сами свой город, вернее хлебные запасы, за которыми так рвались ордынцы. Невыносимый даже для монголов смрад стоял над погибшим городом. Тагорил был среди тех, кто все же вошел туда, когда пожар еще не закончился. Им удалось отстоять у огня немного зерна. Очень хотелось отдать его своей лошади – которая не раз выручала его в бою. Но как это сделать? Все отберут юртаджи, потому что прежде всего зерно нужно коням хана и его родственников. Воровато оглянувшись, то горил друг принялся сыпать зерно горстями себе за пазуху. Хоть горсть, да донесет. Вдруг на глаза попалось что-то странное. Приглядевшись, он понял, что это останки обгоревшей женщины. Видно, она и поджигала. В сторону откатился ее головной убор с каким-то украшением. Тагорил поднял его. В амбаре было почти темно, потому разглядеть не удалось. Сотник оборвал украшение и также сунул за пазуху, как делал обычно, когда грабил дома во всех городах. Потом он еще метался по саженному городу, почти забыв о зерне за пазухой и об украшении тоже. Но почти ничего раздобыть не удалось. Проклятые урусы и впрямь сожгли себя вместе со скарбом и запасами, только чтобы не досталось врагу. Выбравшись из города весь сажей и пропахший гарью, Тагорил попытался собрать свою сотню. Потери были невелики, но и добычи никакой немного зерна, немного украшений. А вокруг уже бегали юртаджи, грозя невозможными карами тем, кто укроет от хана добычу, особенно зерно. Но тагорил решил не отдавать зерно, а приберечь его для своей лошади. Чтобы отстали, он готов отдать поднятое с пола украшение. Тагорил вытащил его и замер разглядывая. Умелый охотник, сотник, славился зоркостью, легко бил белку в глаз, но то, что он увидел, понять не в силах. Как мог человек сделать столь тонкую работу? На кольце из проволоки висели бусины, сплошь покрытые столь мелкими каплями золота, что пришлось поднести к глазам, чтобы рассмотреть даже на солнечном свету. Но это оказалось не все. Неведомый мастер посадил каждую такую капельку в колечко с едва заметной проволоки. Тагорил обомлел. Неужели это сделал Лурус? И такой мастер погиб в этом пожаре? Если это так, то Батухан ошибся. Из этой земли нужно было вывозить не зерно и меха, не золото, а мастеров, которые умеют делать такие вещи. За последние месяцы он много видел самых разных изделий, поражавших своей красотой, умением сделавших их людей, но это оказалось самым потрясающим. Сотник так увлекся, что не заметил подошедшего юртаджи. Тот резко дернул тагорила за руку, собираясь отобрать найденное украшение. Как ни было, сотнику жаль отдавать такую красоту, но он не собирался оставлять добычу себе. Это каралось смертью. Тагорил только не хотел, чтобы грубые руки юртаджи испортили такую тонкую вещь. Он отвел свою руку, услышав крик юртаджи, что утаивает добычу. В следующий миг произошло еще более страшное. Дернув сотника за рукав, юртаджи поневоле распахнул ему одежду и из-за пазухи посыпалось зерно. Его было всего ничего, но оно было. Всю сотню казнили вслед за ее сотником. В монгольском войске за одного в десятке отвечал весь десяток а за десяток отвечала вся сотня. За сотника ответили оставшиеся в живых 72 его воина. Батухан не только не заметил такой потери, он и не узнал о ней. Хану просто доложили, что покарали тех, кто утаивал от него добычу. А сколько таких было и какая добыча Джихангира не интересовала. Главным было отсутствие самой добычи. Сиренесеки не только не дал зерна, но и покрыл позором штурмовавшие его тумены. От города отошли, но пробиться по топким берегам мелких речек даже в козеле секи не удалось. Пришлось остановиться и переждать, пока хоть чуть подсохнет. Проклятая земля, где города не открывали ворот, мертвые богатуры вставали и снова шли в бой, а жители сжигали себя сами, только чтобы их труд не достался ордынцам. Здесь даже сама природа вставала на их защиту то морозы, то сугробы, то волки, то теперь разлившиеся реки. Было от чего злиться и мечтать поскорее уйти в степи, но поскорее не получалось. К Вятичу подошел Петруня и стал о чем-то спрашивать. Сотник пожал плечами, отправив парня ко мне. Вопрос меня удивил, действительно ли то, что в горшках горит в воде? Как тебе объяснить? Горит черная жидкость, но ее не надо поджигать, потому что когда намокает, то нагревается настолько, что загорается. Не знаю, что там Петруня понял из моего сбивчивого объяснения, но вывод сделал неожиданный. Если кинуть снег рядом с осадной машиной, загорится? Конечно, если разобьется, но до них не докинешь, далеко. Татары не дураки, оттащили машины от воды. «А если подплыть? На лодке?» «Расстреляют и замахнуться не успеешь». «Нет, вплавь!» «Петруня, лед только сошел». «Не, это не страшно. Можно жиром натереться. Я другого боюсь. Надо как-то сделать, чтобы не намокло раньше времени». «Я категорически отказалась разговаривать на эту тему. Вятич тоже» согласиться на авантюру означало поставить не просто под угрозу жизнь парня, но и подвергнуть его риску быть заживо сожженным. Пару дней он ходил чем-то озабоченный, потом снова подошел ко мне. Придумал. Что придумал? Вот как промаслил тряпицу, воду совсем не пропускает, хоть в ней место ведер носи. Ну и что? Я в нее горшок заверну, перевяжу хорошо и поплыву. Неподалеку оказался Авятич, потому я заорала. «Ты только на него посмотри!» Собирается плыть и сжигать осадную машину. Еще через день настырному парню удалось нас убедить. «Ты, Никола, не бойся! Меня из камнем на шее не в разу топишь! Я свое тонул! Теперь точно сухая деревяшка выплываю!» Я не этого боялась. Я боялась, что он намочит содержимое горшка и сгорит заживо. А еще то, что купаться в ледяной воде дольше пяти минут не полезно никому. Моржи и то подолгу в проруби не сидят. И все-таки ночью мы помогли парню натереться внутренним бараньим салом, ради этого не пожалев последнего в городе барана. Горшок был старательно обернут промасленной тканью, перевязан сверху, правда так, чтобы эти завязки легко было снять. Я вздыхала, на парня холодно даже смотреть, но вздыхай, не вздыхай, а он готов и легко скользнул через калитку к реке и вниз в воду. Все совершенно бесшумно, сколько потом не вглядывалось со стены в ту сторону, ничего не увидела и не услышала. Потянулись томительные минуты ожидания. Особенно высовываться нельзя, чтобы не привлечь внимание татар к Петруне, но и просто сидеть тоже невозможно. Кажется, еще минута, и я бы от напряжения просто забегала по стене, причем вертикально. У меня была идея отвлечь татар где-то в другом месте, но ее отверг Вятич. Они сейчас как пуганные вороны, каждого куста боятся. Стоит забеспокоиться в одном месте, забегают все. Казалось, этой ночи не будет конца. Лично мне уже хотелось, чтобы парень все бросил и уплыл куда-нибудь греться. Черт с ними, с этими осадными машинами. Подвинут ближе, закидаем горшками со стены. И вдруг встанет татар крики и шум. Мы высунулись и увидели, как выскочивший на берег, в чем мать родила Петруня, мчится к уже собранной осадной машине. Он был голым, а потому белым. В ночи это точно смотрелось, как нечто потустороннее. Татары всего на миг растерялись, этого парню хватило, чтобы прицельно метнуть горшок. Одновременно раздался предсмертный крик Петруни, потому что выжить среди тысяч отменных, даже очень напуганных лучников невозможно, и треск занимающегося пламени. Горела одна из трех осадных машин. Татары пытались тушить ее водой, только усугубляя положение, потому что нефть растекалась, захватывая огнем все большее пространство. Но нас меньше всего интересовал пожар и куда больше гибель Петруни парень ценой своей жизни уничтожил одну из машин. Видно, поняв, что докинуть до берега просто не сможет, он пошел в атаку в полный рост, до смерти напугав своим видом дозорных. Кто мог появиться из ледяной воды среди ночи в голом виде? Только нечисть. Потому и выстрелили в него не сразу. Нечисти боялись не только татары, но и мы тоже. Проснувшись среди ночи, я некоторое время не могла понять, что не дает мне покоя. Привыкшая доверять интуиции, выбралась во двор, прислушалась к себе. На дворе спокойно, а на сердце нет. Пришлось идти дальше. Неужели татары что-то учинили под стенами, а наша охрана спит? И вдруг я замерла. Женская фигура, посмеиваясь, скользнула к воротам и... Она собирается открыть их? Конечно, это даже не ворота, а скорее калитка. Раньше были шире, именно через них мы с Лужкой когда-то удирали из дома. Потом в ожидании татар их заложили, оставив узкий проход боком всего для одного человека. И крепко-накрепко заперли. Открыть эти ворота значит пустить кого-то внутрь. Но где войдет один, там и десяток. А десяток вполне способен пустить внутрь сотню. Что это? «Где охрана?» Я метнулась к калитке. «Стой!» Женщина невольно обернулась и оскалилась. «Стеша?» «Неужели свихнулась от страха?» «Ты хочешь уйти из города?» «Я хочу открыть!» «Там враги, Стеша!» «Ваши враги!» В глазах насмешка, в руках большой нож. А у меня ничего. И она явно не собиралась отступать. Я тихо попросила». «Опусти нож и отойди от калитки». «Я никому не скажу, что ты пыталась сделать, но утром ты уйдешь из города. Слышишь, Стеша?» Та замотала головой. «Нет». «Что нет?» «Я уже понимала, что она не отступит, а разговор вела только, чтобы оттянуть время, а сама приближаясь к ней. Я должна подскочить раньше, чем она возьмется за цепь, чтобы опустить тяжелый груз, запирающий калитку» кто знает, сколько татар там снаружи. Стеша выставила вперед нож, второй рукой берясь за ту самую цепь. Сейчас она скинет петлю с крюка и противовес сам откроет калитку. Я метнулась вперед, прежде всего повисая на цепи, чтобы та не смогла соскочить с крюка, а ногами со всей силы ударила Стешу в лицо. Защищаясь от моей ноги, она все же успела полоснуть ножом и снова бросилась ко мне. Но я уже соскочила с противовеса и приняла боевую стойку, невзирая на хлещущую кровь и сильную боль в ноге. «На помощь!» – кричать было излишне. Со всех сторон, привлеченные шумом, уже бежали дружинники.